Черные туч, синее море Боже, как долго я не был с тобою Ветер соленый, память ласкает Только душа этот ветер не знает Посмотри в мои глаза Как жила ты без меня? Как мы будем дальше жить? Наших солнечных крез, страна мечтаний и твоих слез. Время прошло, мы с тобой далеки, Лишь осень гуляет от науники. Посмотри в мои глаза. Я хочу тебя спросить Как жила ты без меня Как мы будем дальше жить Чалут утонувшей мечты Сам я не знаю, не знаешь и ты О том, что любовь нам светила лишь раз Ветер-так в внутренний час Посмотри в мои Посмотри Как жила ты без меня Как мы будем дальше жить Посмотри в мои глаза Я хочу у тебя сносить Zdjęcia bardzo.